«Сек!» — посвящается Эстер. «И говорит Мишенька, рот открыв даже шишеля-кишеля, я в штаны ряжен. Ны это его, финть, фанть, фунть, мб, пильньо, фунть, фанть, фунть, и, а, и, а, и, а, н, н, н, я полы мыла, н, н, н, дрип жриб бобу джинь-джинь-баба, Хлесь-хлесь, здорово, раз, дай, мама. Вот тебе шишелю, финть фанть фунть Накося кишелю, фунть фанть финть Все. 1925 год.